Во-вторых, терапевт с медицинским образованием должен всегда подтверждать свою оценку степени риска для жизни медикаментов и консультироваться со специалистом. Иногда проблема получить необходимую информацию у квалифицированного человека, некоторые боятся ответственности. Мой опыт показывает, что лучше всего звонить в местное отделение психиатрической скорой помощи, и чем больше они заняты, тем лучше. Именно в этом месте менее всего будут настаивать на ненужной госпитализации и предлагать свою помощь. Терапевт, которому известна точная доза, которую принял или собирается принять пациент, а также вес пациента, и который располагает информацией о приеме пациентом алкоголя или наркотиков и осведомлен о медицинских проблемах пациента, обычно может получить очень хорошую консультацию. Если терапевт не может получить хорошую консультацию, лучше быть излишне осторожным, чем наоборот.